Глава двадцать восьмая Итак, что же получается? Дед Мирона зазвал меня на работу к внуку. Оделся попроще, взял трость и предложил мне должность. Ну, как предложил? Всучил в руки листок бумаги, на котором было напечатано объявление. Я когда пришла в отдел кадров и сказала, что по объявлению, они сказали, что никуда его не давали. Но секретарь босса в самом деле был нужен. Леночка как раз только-только получила расчет и кресло в приемной пустовало. Меня прямо сразу отправили к Мирону Амировичу и платили зарплату без обязательной в нашей фирме стажировки. Я подумала, что вселенная услышала меня и послала удачу. Но все куда страшнее. Дед Хасан узнал меня раньше, чем Мирон. — Как? Откуда? Почему? Всплывают в памяти его слова про Чугуевку. Откуда он узнал, что моя семья оттуда родом? Нет, это невыносимо. Голова сейчас лопнет, если буду столько думать. Грызу карандаш и посматриваю на дверь кабинета шефа. Он занят, даже кофе не некогда глотнуть. Сказывается двухдневное отсутствие на рабочем месте. Да и мой стол завален письмами и бумагами. Сижу и разбираю их на две стопки. Обе высятся чуть ли до потолка. Вздыхаю. А я еще в отпуск собиралась. — Припереть дедулю к стенке? — Ага, так он мне все и расскажет. — Нажаловаться Мирону? — Может, босс сам в этом участвует? — В чем? — Сама пока не знаю. Но куда-то я определенно вляпалась. Не замечаю, как закончился рабочий день. Мирон велел ехать домой с водителем, а сам остался в офисе. Вот, думаю, и началось. Получил свое и морозится теперь. Но, с другой стороны, понимаю, у него реально много сейчас забот из-за тендера на строительство ТЦ, который он загорелся выиграть. Водитель довозит меня до дома. А возле подъезда стоит Сергей с цветами. — Даша! — бросается он ко мне. — А я тебя ждал! — Зачем? — скисаю. — Это тебе! — пытается всучить мне в руки букет белых роз. Не нужно. Прости меня, ладно, за тогдашнее. Я, честное слово, не знаю, что на меня нашло. Ага, конечно, усмехаюсь. Сергей, скажи честно, ты только вышел из тюрьмы? Месяц назад, виноват опускает голову, по 161 -й. Понятия не имею, что это, изнасилование? Нет, отвечает с жаром, и его глаза загораются праведным огнем. Никогда в жизни не трону женщину без ее согласия. 161 шестьдесят первое — это грабеж. Подурки с пацанами в магаз залезли. И вот... Ясно. Спасибо за исповедь, но мне пора домой. Делаю шаг в сторону дверей. Цветы забери. Тяжелая железная дверь с лязгом открывается, и из подъезда выходит Галя с дожиком. Выхватываю из рук Сергея букет и отдаю его Гале. Галя — это Сережа. Девушка заинтересованно смотрит на моего несостоявшегося кавалера, а ее бульдог нюхает его туфли. Такое чувство, что Петик сейчас задерет ножку и некрасиво выйдет. Сергей растерянно смотрит, то на меня, то на Галю, то на Дожика, не знает, что сказать. Как ты уже слышал, я Галя, говорит соседка, хватает Серегу под руку и уводит его. Пойдем, прогуляемся с нами. Цветы красивые. Я хихикаю и ныряю в прохладный подъезд. Сводница, да? Вот чувствую, что сегодня над головой у меня будут раздаваться громкие охи и вздохи. Галина идеальная пара для изголодавшегося по женской ласке Сереги. Ложусь в постель и отсыпаюсь. Даже ужинать нет сил. Утром собираюсь на работу, звонит Мирон и говорит, что меня ожидает машина. Вот привыкну кататься с комфортом, как потом в автобусе мучиться. Балует меня. Ох, балует. За мной приехал бык, но не на ролс-ройсе, а на белой масти. Дашунь, сделай мне чашку поцелуев, говорит босс по телефону, когда я прибываю на работу. Может, кофе? уточняю, расцветая в улыбке. Нет. Продолжаю тянуть губы в улыбке, как глупая, готовлю кофе и несусь к шефу. Мирон в свежем костюме, но лицо усталое. — Ты что, здесь ночь провел? — Ставлю перед ним чашку. — Ого, пришлось. Босс отодвигает кресло от стола, хватает меня за руку и усаживает к себе на колени. Обнимает до хруста косточек и впивается в губы. Я ерзаю, ощутив, что сижу на чем-то твердом. — Блин, да ладно! Стояк от пары поцелуев! Я соскучился! обжигает мою шею горячим дыханием. Я чувствую, хихикаю, как девочка. Может, по-быстрому? Нет, у вас деловая встреча через пять минут. Подождут, проводит ладонью по моему бедру и шумно дышит. Там товарищ из банка. Ох, черт. Ладно. Спускаюсь с его колен и одергиваю юбку. Иду к двери. И Мирон провожает меня взглядом голодного льва. Чувствую себя дрессировщицей. Еще на прошлой неделе он вещал, что заделает мне в сауне ребеночка без моего особого согласия, а сегодня просит чашку поцелуев. Вот кто бы мог подумать, а? Что он такой романтичный? В приемной переминается с ноги на ногу человечек в очках. Я сразу же приглашаю его к боссу. Сейчас Мирон будет просить у него денег в кредит, И тут, конечно же, даст подбешенные проценты, иначе не приехал бы сюда. Доброе утро, слышен над головой противный женский голос. О, нет. Доброе. Миронамирович очень сильно занят, выпаливаю. Сегодня не принимает никого. Мне на стол шлепается журнал, раскрытый на странице с нашей шикарной фотографией. «Упс!» «Что это такое? Невеста? Ты его невеста?» Лера хмурит на меня свои выщипанные в нитку брови и вытягивает губы вперед. Получается смешно, если честно. Губ много, глаз мало. Уточка. «Вам лучше спросить об этом Мирона». «Мирона?» — кивает и делает глаза щелочками. «Амировича», — добавляю, едва сдерживая смех. — Даша, угомонись, вот сейчас она набросится на тебя и вырвет клок волос. Тогда перестанешь веселиться. — Но это я, его невеста! Я должна быть в этом журнале! — тычет острым когтем в нашу фотографию, и я как завороженная смотрю на глянец. Боже, я в журнале! Не в ВОК, конечно, но и не бесплатная газетенка. Время бизнеса — солидный журнал. Его скупают для офисов. Откуда он у глупышки Леры? Она разве интересуется чем-то, кроме соцсетей? И что мне ей сказать? Как-то не была готова, что это призовет меня к ответу. Понимаете, Лера, я и Мирон... Не успеваю договорить, как дверь шумом открывается, и из кабинета босса выходит вспотевший клерк из банка. Лера, как солдат, прорывается в освободившийся кабинет, и набрасывается на Мирона с криком «Как ты мог, сволочь!»